Под ваши векселя я постараюсь достать денег, — осторожно сказал Тернов. Доверенность вам продлю, — пообещал Исинский и добавил. Хотел бы я видеть вас, Федор Иоаннович, своим зятем и преемником моего дела. Да так получилось. Он сокрушенно вздохнул. Мысли о дочери расстроило его. Тамара, Тамара, ну что ты сделала? Неужели ты не любишь ни меня, ни мать свою? Ушла к моему врагу. Тернов отвлек есинского от мрачных мыслей. «Благодарю вас!» — вполголоса произнес доверенный, пряча от есинского свои глаза. «Я не теряю надежды, что Тамара Владиславовна вернется в родительский дом, и я буду иметь честь». «Но они обвенчались!» — воскликнул есинский и побагровел. «Она его жена, это моя дочь! О, Боже, Боже!» «В море разное случается», — многозначительно заметил Тернов. «Промысел китов одинаково опасен для всех китобоев». тамаро Владиславовну я люблю, и... останься она!» Он прервал себя, делая вид, что не решается говорить дальше, но Исинский его понял, и ему впервые не понравилось поведение доверенного. «Слишком самонадеян, впрочем, я не против, чтобы Клементьев оказался за бортом». «Тогда хозяйской всего имущества останется Тамара, и, конечно, ей потребуется помощь». Есенский довольно потер руки. «В жизни всегда есть что-то хорошее». Настя стояла у широких бамбуковых корзин, наполненных мороженой навагой. Ей торговалась с хозяином рыбной лавки. «Давай на две копейки дешевле, возьму у тебя 10 фунтов». «Ай-я-ха!» — воскликнул торговец в ватной тужурке, вымазанной рыбьей чешуей. Она перламутром переливалась в красноватых лучах зимнего солнца. Бронзовое лицо торговца оживляла улыбка. шибка дешево, мадама, покупай на вага хорошей, одна копейка дешевле». Торговец с удовольствием смотрел на румяное лицо девушки, окруженной серым пуховым платком. Шумел Семеновский базар, гудел голосами, звоном бронзовых чашев весов. Настя уложила навагу, стучавшую, как деревяшки, в казинку, и обернулась, разыскивая взглядом Джо. Негр возвышался над толпой в стороне от девушки. В овчином полушубке с пушистым воротником и меховой шапке с опущенными ушами он привлекал внимание своим черным лицом и посиневшими от холода толстыми губами. Джо выбирал у торговца фруктами мороженые и яблоки. Их очень любили Геннадий и Ваня. Мороженые и яблоки были сладкие, с особым запахом. негры баловался на весь Северова этими немудрёными лакомствами. Настя начала прибираться к Мэйлу, как вдруг кто-то сильно дёрнул её за рукав. «Стой, воровка, попалась!» Резкий женский голос ворвался в базарный гол. Настя обернулась и вскрикнула. Перед ней стояла Адель Павловна в плюшевом пальто с меховым черным воротником. На шелковой ленте висела такая же меховая муфта. Женщина крепко держала Настю рукой, одетой в зеленую варежку. «Наконец-то я тебя поймала, тварь ты неблагодарная!» Лицо у Адели Павловны было злое, сквозь толстый слой пудры просвечивали синие прожилки. Михалая шапочка была сильно надвинута на лоб, отчего лицо казалось неестественно коротким. «Пустите!» — прерывающимся голосом произнесла Настя. «Что вам от меня надо?» Прижимая к себе корзинку с покупками, она пыталась вырваться из рук Адели Павловны. Вокруг них образовалось кольцо любопытных. «Я тебя спасла от голодной смерти, от панели!» — продолжала вопить Адель Павловна. «А ты за мою любовь обокрала меня!» «Ух ты, стерва!» — она ударила девушку по лицу. Настя вскрикнула, схватилась за щеку и широко раскрытыми глазами растерянно смотрела на людей. Никто за нее не вступался. Все с интересом ждали, что произойдет дальше. Послышались голоса, одобряющие Адель Павловну. «Деревенщина разве способна на благодарность? Раз воровка тащил в полицию. Понаехали всякие потоскушки Идем со мной!» — Адель Павловна потащила Настю с базара. Девушка попыталась остановиться, но чьи-то кулаки ударили ее в спину. «Не артачься, иди, воровка, иди!» Ужас охватил Настю. Она уже не сопротивлялась и покорно шла за Делю Павловной. Перед глазами девушки промелькнула кухня с неразговорчивым шеф-поваром, синее платье, в котором она чувствовала себя обнаженной, красный кабинет, пьяное лицо и грубые руки Тернова, и лицо черное, но доброе. «Джо, Джо!» — громко и отчаянно закричала Настя. «Джо, Джо!» В одно мгновение негр вырос перед Аделью Павловной. Он, как горный обвал, прокладывающийся путь среди леса, раздвинул кольцо людей и стал перед содержательницей публичного дома. «Джо!» — тихо произнесла Настя, зная, что пришло спасение, и заплакала. «А, и ты тут, черная морда!» — закричала Адель пауна но тут же испуганно скрикнула и попятилась назад. Мэйл рывком оторвал ее руки от Насти. «Эвуэй!» Толпа отступила. Вид негра был страшен. Адель Павловна стояла с раскрытым ртом, силясь что-то сказать, но гневные большие глаза Джо, его фигура, возвышающаяся над всеми, подействовали на нее отрезляюще. «Какой страшный!» — взвигнул женский голос. «Негр, что ему надо?» «Такой и убьет, не думая!» Джо обнял Настю за плечи и, обращаясь ко всем, указал на Адель Пауну. «Мисс — очень дурной, Настя — хороший, но убить!» И хотя мало что было понятно из слов негра, но его искренний тон изменил настроение собравшихся. Послышались голоса. «Это каждого вора можно назвать. Видно, девушку зря обидели. Раз негр вступился, брат он есть, что ли?» «Черный, а тоже понимает». А Джо с Настей уже выбрались из толпы. Адель Пауна что-то крикнула им вслед, но они не расслышали. Настя шла, прижимаясь к Мэйлу. Она все не могла успокоиться, слезы бежали по ее лицу. Джо взял из рук девушки корзинку. «Настя, Настя!» — повторял Джо, желая успокоить девушку. Она уже плакала не от испуга, Не от страха, а от сознания, что у нее есть друг, который никогда не даст ее в обиду, который всегда защитит ее. Сама тому удивляясь, она сейчас гордость вспоминала, как все испугались Джо, когда он прибежал на ее крик. Дома она не рассказала о происшедшем. К вечеру Мэйл стал собираться на шхуну. Настя загрустила и тайком утирала слезинки». После ужина, когда пора было уходить, и Белов стал со всеми прощаться, негр вошел в детскую, где спали Геннадий и Ваня. Джо постоял у их кроватей и направился в свою комнату за сундучком с вещами. В коридоре его тихо окликнула Настя. «Джо!» Голос у девушки был ласковый, нежный. Мэйл почувствовал прилив радости. Горячо и взволнованно отозвался голос Насти в его сердце. Еще никогда так ласково не говорила она с ним. Он обернулся. Настя сунула ему в руки что-то мягкое и, поднявшись на носки, обняла его горячими руками и поцеловала. Это произошло так быстро и неожиданно, что Джо и опомниться не успел, а Настя уже бежала от него по коридору. «Настя!» — позвал Джо, но в ответ хлопнула дверь. «Милая Настя!» — думал Мэйл. «Я же люблю люблю тебя! Я приду, и мы...» Он взглянул на свои руки. В них был шестяной красный шарф. «Мэйл!» — позвал из прихожей Белов. «Пора идти!» «Да, мистер Кэп!» Джо повязал шарф вокруг шеи, и ему показалось, что его вновь обняли горячие руки девушки. Фрол Севастьянович окликнул Климентев Боцмана, следившего за матросами, работавшими на палубе. Как всегда, перед приходом в порт, Ходор делал на судне тщательную уборку. Сказав что-то одному из матросов, он неторопливо, чуть приливаливаясь ноги на ногу, поднялся к капитану. Георгий Георгиевич смотрел, как рука боцмана крепко ложится на поручни трапа и подумал с уважением. Крепкий старик. Ходов взглянул на капитана маленькими спокойными глазами. Во всей его широкой приземистой фигуре была уверенность, которая приходила к боцману только тогда, когда он находился на судне. климентьев вынужден был признаться, что он завидует выдержке боцмана капитан волновался, как его встретят в бухте чингсон об этом он и сказал боцману как думаете фрол севастиович прогонят они нас боцман достал трубку набил ее табаком. «Людишки черстые на поверху оказались мы можно сказать их с того света вернули, а они даже хода взмахнул набитой трубкой и сунул ее в рот капитан и боцман вспомнили расставание со спасенными рыбаками требования корейского начальника все это не предвещало ничего хорошего на берег никого без моего разрешения не пускать приказал климентев матросы могут по глупости кого нибудь обидеть и тогда нам придется уйти огу согласился боцман и взяв трубку в руку нул ею в сторону приближающегося берега станем на рейде да питер не отрывая взгляда от компаса внимательно прислушивался к разговору капитана с боцманом, но всего понять не мог одно было ясно речь идет о береге.